Глава пятнадцатая Как было условлено, Болон встретил Клаудиу Витале у входа в библиотеку Конгресса, взял ее под руку, и они, медленно, как влюбленные, направились к знаменитому фонтану, двор Нептуна. Болон усадил свою спутницу на скамейку и заговорил с ней, но, увы, не о любви. — Я узнал, что вы смогли организовать встречу, — сказал он. — Да. Придет большинство заинтересованных лиц. Вы тоже, Клаудия? Да, конечно. Учтите, все будет в ваших руках. Их надо убедить действовать сообща. Нужно выстоять, иначе сожрут. С врагом не может быть компромисса. Либо пан, либо пропал. Третьего не дано. Скажите это вашим простофилям. Хорошо. Помните, другой возможности у вас не будет. Она вздрогнула. — Звучит просто ужасно. — Если вы считаете это ужасным, то что вы скажете, когда каннибалы придут к власти? — Они проглотят нас всех, до одного. — Знаю, но это трудно себе представить. Вы знаете, иногда намного проще пустить все на самотек, в надежде, что проблемы уладятся сами собой. — Клаудия, — начал Булон, — да? — Глупый вопрос. — Но... — Как? Как такая девушка, как вы, смогла? Она тихонько засмеялась. «Вопрос не глупый, скажем так банальный, как и то, что произошло. По правде говоря, я и сама не знаю, как позволила вовлечь себя так глубоко в эту мерзость. Сначала был Джек, потом...» «Ваш муж?» Она кивнула. «Да, он был подонком, конечно, но тогда я этого не замечала. Да, я была совсем юной, страстной натурой. Я изучала политологию. Джек был старше, опытней». и очень обаятельный. Все произошло во время предвыборной кампании Хармона Кила. Я была одной из тех студенток, которые не сводят глаз политических деятелей. — Вы уже работали у Хармона Кила, когда познакомились с Витале? — Нет, это он работал у Хармона Кила. Конгрессмен, ездил по университетам в поисках новых сторонников и поддержки. Она горько улыбнулась. Я позволила себя увлечь, одурачить. Сначала подалась на уговоры Кила. Потом Джека. Я тогда училась на последнем курсе, весной получила диплом, а в июне стала миссис Джек Витале. Когда вы все поняли? Поняла что? Что вышли замуж за мафиози? Задумавшись, она нахмурила брови. Вы знаете, ведь я сама итальянка. Думаю, что всегда знала это. Знала, но отказывалась смотреть правде в лицо. Но после нашего свадебного путешествия, когда я начала постоянно работать у Хамона Кила, «Где?» «В Бостоне. У него там постоянный офис, а Джек был его директором. Я начала работать на Джека и вскоре стала замечать взятки, махинации, прочую грязь. И тогда мне все стало ясно. Еще бы! Бесконечные банкеты, встречи с гангстерами, колоссальные суммы денег, невиданная роскошь. И все это на зарплату директора бюро. Я просто не могла не увидеть правду». «Харман Килл был в курсе?» Она покачала головой. «Я уверена, что нет. Он и до сих пор ничего не знает. Именно поэтому я и...» Клаудио замолчала. «Продолжайте!» Она усмехнулась. «Мне очень хотелось об этом говорить, но... Я очень люблю этого человека. Он для меня как дедушка. Мы никогда не говорили об этом. Так сложились наши отношения, особенно после смерти Джека. Я искренне верю, что Хармон Килл...» не переживет, если узнает правду обо мне». «И Лупо сыграл на ваших чувствах. Стоит ли об этом говорить?» Болон утвердительно кивнул головой. «Да, конечно же, он этим пользовался», прошептала Клаудия. «После... когда не стало Джека, я стала продвигаться по службе. Вместо моей скромной должности я очень быстро получила место в Вашингтоне, где работаю сейчас. Вначале я не знала, кто за этим стоит». Все началось после смерти вашего мужа. Да, я часто думала, не потому ли его убрали. Джек скомпрометировал себя, его олицетворяли с мафией, о его связях с организацией знали слишком многие, он не мог больше свободно действовать. Значит, по вашему мнению, боссы велели его убрать, чтобы вместо него воспользоваться вами для достижения своих целей? Не знаю, возможно. Но и когда вам пришлось нырнуть в первый раз? Она побледнела. «Вы имеете в виду в постель? Прошу вас, не будем об этом, мак Я все скажу, кому вы пожелаете, но...» «Окей», — произнес Болон. «Просто я пытаюсь собрать воедино все части головоломки». «В этой истории нет ничего загадочного», — тихо проговорила она. Потом, набравшись мужества, она продолжила. «Не знаю, как это произошло. Я даже не понимала, что мной пользовались. Я жила одна уже два года». Я ведь не старуха, Мак. Она глубоко вздохнула, чтобы сдержать дрожь. Без моего ведома у меня в квартире установили видеокамеру и подслушивающее устройство. А дальше... Скажем, я была влюблена в того парня, а он, по-моему, в меня. Она почти незаметно пожала плечами. Наш роман закончился так же быстро, как и начался. Спустя некоторое время появился Лупо, и мне пришлось довольно часто работать по его заказам. В конце концов я плюнула на все. и подчинилась до тех пор, пока... — Да, я понял, — проронил Болон. — Все это так отвратительно. — Да, но ситуация вырисовывается все яснее и яснее. Продолжайте. Они расстались через несколько минут. Клаудио осталась наедине со своей совестью, а Болон отправился на свидание со смертью. В восемь вечера Все приглашенные собрались на скромной вилле Гарольда Браньолы в Джорджтауне. Гости чувствовали себя немного неловко, держались группками и избегали смотреть друг другу в глаза. Браньола вошел с Клаудией Витале, которая пыталась держаться легко и непринужденно. Совещание началось без лишних слов и суеты. Прежде всего собравшиеся приступили к обсуждению дальнейшей судьбы тех политиков, чья жизнь оказалась под угрозой. В течение двадцати минут Клаудия, не выбирая слов и не пытаясь смягчить ситуацию, говорила о готовящемся заговоре. Потом Броньола высказал официальную точку зрения, дал ряд дельных советов и успокоил жертв шантажа, сказав, что специалисты, на которых возложено решение данной проблемы, сделают все возможное, чтобы обеспечить их безопасность. дела Никто не проронил ни слова. Броньола попросил собравшихся подписать соглашение о борьбе с заговором и пустил по кругу лист с текстом. Одиннадцать человек, не колеблясь, подписали документ. Трое попросили время на размышления. В двадцать часов сорок минут собрание закончилось. С бокалом Шерри в руке Клаудия Витале осталась сидеть в кресле. в то время как Броньола пошел провожать гостей. Вечерние сумерки быстро и незаметно окутали город своей темной плотной вуалью. Гости Броньолы прощались с хозяином дома, когда в круг света вошел высокий человек в черном комбинезоне и бросил на ступеньки террасы прямо под ноги оторопевшим людям глухо звякнувший металлический предмет. «Мак!» — воскликнул Броньола. «Ты что здесь делаешь?» В руках человека в черном он заметил автомат, и тут же первая длинная очередь огненным бичом стеганула по группе растерянных людей. Двое приглашенных бросились вниз со ступеней, рассчитывая укрыться в густой тени деревьев. Вторая автоматная очередь сбила их с ног и бросила на зиму. Гарольд Броньола, вытирая кровь со лба, рассеченного осколками кирпича, метнулся в дом, выхватил из кармана плаща висевшего на вешалке револьвер и, подбежав к двери, открыл ответный огонь. Нападение прекратилось так же неожиданно, как и началось. Четырнадцать тел остались лежать на газоне, в ступеньках террасы у самого подъезда дома. Человек в черном исчез, словно кошмарное видение. Но дело было сделано. Два сенатора и конгрессмен... скончались в доме гаральда бронеолы еще до прибытия скорой помощи советник конгресса и высокопоставленный чиновник администрации умерли по дороге в госпиталь а известный политик чиновник фбр три представителя верховного суда и три сотрудника администрации отделались более менее серьезными ранениями как только уехала последняя машина скорой помощи броньеола со следами запекшейся крови на лице Повернулся к Клаудии Витале, чье лицо выражало неописуемый ужас, и протянул ей значок снайпера. — Не могу поверить! — едва выговорил он хриплым голосом. — У меня это просто не укладывается в голове! В этот момент Гарольд Броньола, один из руководителей Департамента юстиции, отдал бы голову на отсечение, лишь бы узнать, что убийцей был не Мак Болан, а бывший актер по имени Таразини. Болана начали поглощать. Пока полиция переворачивала вверх дном квартал, где находился дом Броньолы, потрясенный город и вся страна с изумлением слушали взволнованные сообщения теле и радиокомментаторов о том, что около девяти часов вечера человек, которым вполне мог быть маг Болан, выпустил автоматную очередь по окнам Белого дома. Жертв нет. Повторяем, обошлось без жертв. Мака Болана втягивали в нехорошее дело, и его поглощали. Глава шестнадцатая В то время как новость распространялась по городу, повергая в ужас население, полицию и администрацию Белого дома, Болан свернул с Массачусетс-Савиню на Уоттерсайд-Драйв и направился к Рок крик парку Он остановил машину немного восточней посольской аллеи и мрачной тенью зашагал в сгустившихся сумерках известной ему цели. Палач был готов к бою. Подобно второй коже, его тело облегал знаменитый черный комбинезон. В кобуре под мышкой лежала берета, а рукоятка огромного крупнокалиберного атамага виднелась из расстегнутой кобуры, висевшей на поясе, рядом с четырьмя осколочными гранатами, Долейный узкий стилет в ножнах Липучками крепился к правому бедру Кармашки на левом Оттопыривались отсунутых в них Запасных обоим Палач вышел на тропу войны Дипломатическая миссия Республики Коста-Брава Расположилась в небольшом особняке Плотно зажатом с обеих сторон Зданиями двух других посольств Утопающие в зелени Особняки выстроились непрерывной цепочкой до самого рок-крик-парка. Волан подошел к стене парка, перемахнул через нее, пересек аккуратно подстриженную лужайку и направился к гаражам. Подойдя к гаражу, он остановился и прислушался. С крыши гаража доносилось чье-то тяжелое дыхание. Мак вернулся к ограде, взобрался на нее и верху медленно пополз на коленях обратно к гаражу. Подобравшись к нему, он бесшумно влез на гребень крыши и так же тихо спустился с него по другому скату. Приставив ствол береты к затылку лежащего на крыше человека, маг шепотом приказал «Не двигаться!». Чуть дыша, человек медленно обернулся. Прошло несколько бесконечно долгих секунд, прежде чем он прошептал «Черт! Болон!» «Да! Кто ты?» Незнакомец начал медленно на четвереньках подниматься по скату крыши осторожно предупредил его болон он безуспешно пытался вспомнить при каких обстоятельствах ему приходилось видеть его лицо но человек сказал ты меня не знаешь хотя мы уже встречались я никогда не забуду ту встречу я был водителем команды которой вчера вечером предстояло покончить с миссис витале понимаю меня зовут васкес бандалерру васкес — Что ты делаешь на крыше, Васкес? — Ты мне не поверишь. — Выкладывай. — Эти подонки хотели меня убрать. — Какие подонки? — спросил Булан, знаком приказывая Васкесу говорить потише, если тот дорожит жизнью. — Я говорю о Лупа, о нем и его людях, — прошептал водитель. — Я раскусил их, когда они объясняли мне, где их найти. Они собирались меня прикончить. То, что говорил Васкес, было лишено всякого смысла. «Но почему?» — спросил Булан. «А кто их знает? Я ведь не состою в организации, не являюсь кровным братом, я лишь выполняю приказы и получаю за это четыреста долларов в неделю. Должно быть, они решили, что после смерти Фрэнка Матти я им больше не нужен?» «Но ты мне так и не сказал, почему торчишь тут, на крыше? Я не люблю, когда меня держат за идиота, вот почему!» Я думал найти Лупа и сказать ему пару ласковых. К тому же он задолжал мне за две недели. Продолжай. Я много времени проводил в компании с Мати. Водитель видит всегда много больше, чем простой солдат. И частенько привозил сюда Мати. Сюда? Ну да. Здесь должна быть дорога или что-то в этом роде. Как прикажешь тебя понимать? Я и сам не знаю. По-моему, тут есть какой-то туннель. Я помню, пару раз Мати жаловался на какую-то черную дыру. Говоря, что его следовало бы обеспечить велосипедом, ему не нравилось, что с ним обращались как с прислугой, заставляя входить через черный ход. — Входить куда? — Говорю тебе, не знаю, но уж не в эту халупу во всяком случае. — Ты нашел туннель? — спросил Булан. — Я? — удивленно переспросил Бондолеру. — Ты хочешь сказать, спуститься вниз и поискать? — Ну нет, я лучше подожду здесь. — Я узнал тебя. Ты держал в руках обрез. Вспомнил, наконец, Болон. Да, я... На лице Васкеса появилось выражение ужаса. «У, У тебя что, фотокамера в голове? Где твое оружие? Внизу. Точнее, на краю крыши в сточном желобе. Окей. Оставь его и проваливай. Перелезай на другую сторону крыши и уходи через парк. Немедли и не оборачивайся. И не вздумай возвращаться. Ты что, собираешься сделать вылазку? А ты как думаешь? Я бы хотел пойти с тобой. Я неплохо стреляю из своего обреза. Болон подумал, стоило ли продолжать испытывать судьбу. Он уже и так достаточно долго полагался на удачу, доверяясь сначала Клаудии, а потом Рипперу Алиотто. — Спасибо, — ответил он парню, — но я работаю один. Васкес принял отказ с явным облегчением. — Понимаю, — сказал он, — тебе всегда везло одному. Хорошо, слушай, я уже битых два часа торчу здесь и пока не видел ни души. Тебя это смущает? В общем-то да, здесь все время полно народу. Будь осторожен, когда они прячутся, это не к добру. Наверное, опять затевают какое-нибудь грязное дело. — Ладно, спасибо, — поблагодарил парни Булан, — а теперь проваливай. Бандолеро широко улыбнулся и прошептал, «Привет! А ты, парень, что надо?» Он сделал шаг назад и растворился в темноте. Болон остался на месте, чтобы дать ему время уйти, а самому спокойно понаблюдать за территорией парка, окружавшего особняк. «Что там Васкес говорил про туннель?» Мак восстановил в голове план квартала, нарисованный им ранее. пытаясь не упустить ни одной мелочи. Поблизости находилось три посольства, несколько учреждений и частных резиденций. Если этот туннель существовал, он мог примыкать к одному или нескольким зданиям. — Итак, надо быть логичным. Болон взглянул на северо-восток и остановил взгляд на единственном в квартале полностью освещенном здании. — Имаш! — Институт по изучению проблем национальных меньшинств. Мафия тоже представляла собой меньшинство. Разрешив загадку, палач холодно и жестоко улыбнулся. Он проверил оружие, боеприпасы и пошел в наступление на дипломатическую миссию Республики Коста-Браво. Гарольд Броньола сильно нервничал. но не забывал о своем долге и знал, что ему нужно делать. Был то Болон или кто-то другой, неважно. Неизвестный стрелял в его гостей и до сих пор разгуливает на свободе с явным намерением продолжить бойню. Кем бы ни был убийца, его нужно арестовать. Бараньола предусмотрительно устроил Клаудио Витале в спальне, поставил перед входом полицейского, потом, заглянув в справочник, набрал номер Джима Вильямса. агента казначейства, ответственного за координацию действий по нейтрализации Болана. Вильямс был старым другом Броньолы, и Гарольд всецело доверял ему. Джим считался хорошим полицейским, к тому же он умел трезво смотреть на вещи. Броньола терпеливо ждал, пока секретарша соединит его с человеком, на котором лежала вся ответственность за проведение операции по борьбе с Боланом. «Я рад, что ты позвонил мне, Гарольд, но если у тебя нет ничего срочного, повесь трубку. У меня телефон разрывается от звонков из Белого дома. И...» «Ты прекрасно знаешь, по какому поводу я звоню», — прервал его броньола. Вильямс вздохнул. «Окей, но если ты ждешь, то я буду утешать тебя, ты ошибаешься. С тобой все в порядке». «Так, небольшой порез. Джим, тебе нужна моя помощь. Ты мне предлагаешь свои услуги». — Да, тогда приезжай. Все равно я собирался тебя вызвать. Ты считаешь, что неплохо изучил Болона, а? Ты знаешь, как он действует? Теперь вздохнул Броньола. — Я так считал. Хорошо, у меня есть для тебя одно деликатное дельце. Приезжай. Броньола бросил трубку и, хромая, пошел по коридору к шкафу, в котором стояли костыли. Он протянул к ним руку. С ненавистью бросил на деревяшки испепеляющий взгляд и с грохотом захлопнул дверцу шкафа. Затем выпрямился, глубоко вздохнул и решительным шагом направился к двери, не хромая. Едва его машина скрылась за углом, как два смуглолицых человека оглушили полицейского, прогуливавшегося по саду, и оттащили его подальше, в кусты. Покончив с этим... Они присоединились к своему коллеге, который все это время молча стоял в тени дома. Один из подошедших хрипло спросил, «А если ее здесь нет?» «Она здесь!» — уверенно ответил третий. «Фараон-то уехал один, так?» Троица направилась к черному ходу. «С ней еще один-два человека. Избавьтесь от них как угодно. Но ради бога не стреляйте. Квартал и так наводнен полицейскими». «А если она будет сопротивляться?» — спросил один из налетчиков. «Бейте, но не сильно». Раймон настаивал, чтобы ее доставили в лучшем виде. «Доставим», — ответил другой. «Очевидно, Лупа не отказался от своего плана. Последнее слово, за ним».